в котором без труда слышится отчаянное, но когда ж ты, наконец, будешь вовремя выходить к машине, нежно вопрошает. «Тебя сегодня ждать или как?» «Или как, Андрушкин, дорогой? Пройду, вздыхну или мой поклон?» «Ну да, как же мне больше нечего делать, как только о твоих поклонах заботиться и думать?»